произнесла она глухим голосом. Вы причастны к государственным тайнам, а друзья, которые вам их поведали, лжедрузья и предатели. Вы их сообщница в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску долой! Или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь. «Этой тайны. Вы узнали ее, и за это заплатите. Она застынет в вашей груди, и это тайна, и ваша жизнь отныне принадлежат не вам». И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону бегинки. оценить уже верность, честь, скромность покинутых вами друзей».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 Подруги, королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврес и сказала, «Вы произнесли, кажется, слово счастливое, говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всем белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева». Государыня, вы воистину счастливы.